Крыша превысокая. Стены в больших и малых покоях покрыты золотом и серебром, и разрисованы по ним драконы и звери, и птицы, и кони, и всякого рода чудища. И так-то стены покрыты, что кроме золота и живописи ничего не видно. Зало просторное, больше шести тысяч человек может там обедать. Диву даешься, сколько там покоев, просторных и прекрасно устроенных, и никому в свете не выстроить и не устроить покоев лучше этих. А крыша красная, зеленая, голубая, желтая всех цветов, тонко да искусно вылащена. Крыша-то, знаете, выстроена прочно, простоит многие годы, между первой и второй стеной луга и... И прекрасные деревья, и всякого рода зверей. Есть тут и бурые олени, и зверьки с мускусом, антилопы и лани, и всякие другие красивые звери, и за стенами только по дороге, где люди ходят, их нет, а в других местах и там много красивых зверей. На лугах травы много. Дороги все мощёные и поднятые над два локтя. Нет там грязи, и дождевая вода на них никогда не застаивается, но разливаясь по лугам, удобряет почву и травы от того много. В северо-западном углу большое озеро, и много там разных рыб. Великий хан приказал напустить туда рыб, и всякий раз, когда захочется ему рыбы, сколько нужно, там и есть. Берёт там начало и вытекает из озера, скажу вам, большая река. Рыбе выход железными и стальными сетями загорожен. От дворца на север, скажу вам, на один выстрел из лука великий хан приказал устроить холм. Холм этот в вышину 100 шагов, а в округе 1000, весь он покрыть деревьями. Они всегда в зелени, никогда не бывают без листьев. Когда кто великому хану расскажет о каком-нибудь красивом дереве, он приказывает вырыть то дерево с корнями и с землёю и на слонах привести к тому холму. Как бы велико ни было дерево, его привозят, и самые красивые на свете дерева тут. Холм этот великий хан приказал покрыть лазуриком, зелёным И дерева тут зеленые, и гора зеленая, и все зеленое. И зовется возвышенность зеленым холмом. На вершине, посредине дворец, большой, красивый и весь зеленый. В этом саду розой цвел Кубилай. Монгольская династия чувствовала себя уже 20-й династией Китая. Она приняла китайское название Юань. Политика Кубилая сложна. Канфуцянское чиновничество было враждебно монгольской династии. Учённость этого чиновничества основывалась на знании трудной китайской письменности. Монголы изобрели и ввели новый очень сложный слоговой алфавит, так называемый квадратный. Этим они оттеснили из области административной и деловой китайских учёных. Административные должности при дворе были заняты пришельцами со всего мира. Среди них был и Марко Поло. 13-е и 14-е века для Китая века дальних торговых сношений, века вытеснений китайцев из административного аппарата государства. Но китайская литература этого времени преодолевала традиции. В это время создался классический бытовой китайский роман и китайский театр. Монголы подпали под влияние китайской культуры и хотели овладеть ею. Кубилай восстановил Академию наук, которая называлась Левский Стей. Принимали туда по конкурсу. Учащийся должен был иметь не менее чем 20 лет от роду, он должен был быть монгольским верным подданным и добрым сыном своих родителей. Экзамен для поступления был лёгкий. Нужно было составить сочинение из 500 иероглифов. В коллегиях учились китайцы и монголы в равном числе. Кроме литературы, в лесу кистей изучали еще анатомию, астрологию и даже астрономию. Неподалеку от ханского дворца стояла обсерватория, при ней состояло много ученых-китайцев, монголов и мусульман. В коллегиях учились китайцы и монголы в равном числе.